жизнь, как бизнес-проект. Еще одной метафорой, которая объясняет смысл жизни, является следующее. Представим, что добрый человек дал вам беспроцентный кредит на то, чтобы вы осуществили собственный бизнес-проект и при его помощи смогли заработать денег на будущую жизнь. Срок кредита равен сроку вашей земной жизни. Чем лучше вы инвестируете эти деньги, тем богаче и комфортнее будет ваша жизнь по окончании проекта. Один вложит кредит в дело, а другой начнет эти деньги проедать, устраивать пьянки-гулянки, но только не работать над приумножением этой суммы. Чтобы не думать и не работать, будет находить, Кучу причин и оправданий. Никто меня не любит, я слабый. Зачем зарабатывать на будущую жизнь, если неизвестно, что там вообще будет? Лучше уж прожить сейчас, а там видно будет. И тому подобное. Естественно, тут же появляются дружки, которые хотят прокутить с человеком этот кредит. Не им же потом отвечать, Они убеждают его, что долго возвращать не надо, что того, кто дал кредит, не существует или что судьба должника ему безразлична. Они убеждают, что если кредит есть, то его надо тратить на хорошую и веселую, настоящую жизнь, а не будущую. Если человек с ними соглашается, то начинается гулянка. В итоге – Человек приходит к банкротству. Срок отдавать кредит приближается, а он растрачен и ничего не заработано. Так вот, Бог дает нам этот кредит. Сам кредит – это наши таланты, умственные и физические способности, душевные качества, здоровье, благоприятные обстоятельства, внешняя помощь. Посмотрите. Не похожи ли мы на игроманов, растрачивающих деньги на сиюминутную страсть? Не заигрались ли мы? Не причиняют ли нам наши игры страданий и страха. А кто же те друзья, которые так активно толкают нас прогулять эту суду? А это наши враги, бесы. Сами они распорядились своими талантами, своими, ангельскими качествами наихудшим образом и того же желают нам. Самый для них желательный расклад это если человек не просто прогуляет с ними эту суду, а потом будет за это страдать, а то, если человек просто отдаст им эту суду. Мы знаем много примеров, когда манипулируя слабыми людьми, Бандиты лишали их жилья, денег, наследства, оставляли бомжами. То же самое происходит и с теми, кто впустую проживает свою жизнь. Стоит ли продолжать этот ужас? Не пора ли подумать о том, что мы заработали и сколько времени у нас осталось на осуществление нашего проекта? Часто суициденты ругают Бога за то, что они не получают то, что хотят, что трудно жить, что нет понимания и тому подобное. А не кажется ли вам, что нельзя обвинять Бога в том, что мы просто не умеем зарабатывать, правильно вкладывать то, что Он дал нам, что мы не знаем законов, по которым надо жить, чтобы процветать? Согласитесь, что довольно глупо продолжать прогуливать то, что дано, Да еще и обвинять кредитора. Может лучше подумать о том, как исправить ситуацию. И наш кредитор всегда поможет нам в этом. Он не поступает, как еврейский ростовщик, высасывая все соки из должника. А кредитует от любви к нам.